Мне редко сняли сны, и обычно я их не запоминала, но сегодняшний не выходил из головы. Я раз за разом прокручивала его в мыслях, словно сценарий пьесы, при этом задумчиво помешивала ложечка чая, не впопад отвечая на вопросы Эмили. Мы как раз завтракали, точнее заканчивали завтрак, и если сестра поела плотно, то мне кусок в горло не лез. Что же мне снилось? Я задавала себе этот вопрос и пыталась дать ответ. Игра воображения или воспоминания Ванессы, перешедшие ко мне вместе с проклятым даром. Я помню алое платье, точь-в-точь, точь, как на портрете в холле. Свою руку с непривычно длинными, заостренными, словно у кошки ногтями. И сумерки, сгущавшиеся за окном. Вот-вот наступит закат. Я шла по лестнице скользя по перилам тонкими пальцами, чувствуя каждый сантиметр поверхности, любую шероховатость, шла медленно, а свет свечей падал на мою бледную кожу. Да, тогда в холле были именно свечи, хотя сейчас их место занимают газовые лампы. Я помнила, как двигалась по восточному коридору, физически ощущая трепет их пламени и легкое дуновение сквозняка, идущего со стороны кабинета Малкольма. Именно туда я и направлялась, к свету, бьющему из узкой щели под дверью. Я знала, что граф там, и он скоро уйдет. «Опять уезжаешь?» Мой голос был мне незнаком. Более низкий, чуть с хрипотцой. И позже я поняла, чего. Малкольм задумчиво сидел за рабочим столом из красного дерева. Большим, с массивными ножками и внимательно изучал огромный фолиант. Книга настолько поглотила его, что Эдриан на меня даже не поднял глаза. Да, через час. Его голос казался раздраженным. Словно мое общество сейчас было лишним, отвлекающим. Но я проигнорировала эти полутона. Села напротив мужчины в глубокое кресло и потянулась к пепельнице, стоящей у самого края. Мои пальцы уверенно черкнули зажигалкой а легкие втянули едкий дым сигареты. Я же просил не курить здесь. И вообще не курить. Все еще прислушиваешься к этим шарлатанам, Трондерсому и Дортмунду. Мой голос был насмешлив и явно кого-то передразнивал. Курить вредно, госпожа Малкольм. Ваши легкие станут подобны углю. А вот и нет. Я иронично рассохоталась. Какой смысл быть бессмертной и беречь здоровье? тот, что кроме тебя, Ванесса, вокруг есть еще и другие люди. Мне не нравится, что ты куришь». Он, наконец, поднял взгляд. Холодный, пустой, уставший. «И когда мои поиски будут закончены, я найду способ избавить тебя и себя от этого проклятия. Возможно, тогда ты вспомнишь, что здоровье следовало хранить». «Не найдешь». Выплюнула я зло, теперь и сама дав волю раздражению. Но сигарету все же потушила, силой вдавив ее в пустую пепельницу. «Сколько ты уже забиваешь этим голову? Пятьсот лет? А может, тысячу? Нет способа, и все тут. Хватит изводить себя и меня этими поисками. Меня все устраивает в нашей жизни. Ты же вечно все портишь». «Устраивает убивать и трахаться?» Он захлопнул фолиант и откинулся на спинку кресла. Взгляд прямой, жесткий, впивающийся в душу. Но мне было все равно. Не на ту напал. Хочу напомнить, что это ты зависим от меня, а не наоборот. Это тебя тяготит мое общество. Зло шипела я. Правильный сын своего отца, Эхнатон и падшая рабыня Каника, насмешка судьбы. Так вот, дорогой мой муж, нет больше нашего старого мира. Есть новый. Я встала и закружилась по комнате. Поднимая голову высоко к потолку, широко раскинув руки, будто обнимая весь свет, хохотала, казалась сама себе безумной, но радовалась. Посмотри на него. Он прекрасен, и он только для нас двоих. Мы, боги в нем. Люди все умрут. А ты и я останемся. И что? отрезал граф. Что в конечном итоге? Ради чего оставаться? Все, что нам дорого, Превращается в клен. У нас не будет детей. А если и будут, мы увидим их смерть. Но продолжим жить, раздираемые жаждой. Ты грехов, а я тебя. Он подошел и схватил меня за предплечье, заставляя остановить безумный танец. Что это? Он уставился на мою руку и ногти. Неестественно длинные, звериные, почти когти. Я выдернула руку но он вновь схватил ее обратно. «Это мой новый эксперимент», – нехотя призналась я. «Что за эксперимент?» Он рассматривал ногти так близко, в нескольких сантиметрах, словно за руки слепец. «Это ведь не человеческая, Ванесса!» «Все правильно. Это новый уровень, Эхнатон. Новый. Я все же забрала у него руку. Я совершенствуюсь». Нет больше смысла ограничивать себя десятком смен смазливых женских мордашек. Я могу быть кем угодно. Например, летучей мышью. Это станет так символично. Ночная хищница на охоте. Ты сумасшедшая. Отходя подальше, прошептал он и громче добавил. Почти обвинил. Ты теряешь связь с реальностью. Игра недозволенного. Именно поэтому я и должен найти способ избавиться от этого дара. «Еще раз повторю. Меня все устраивает!» Срываясь, выкрикнула я. На этом сон прекратился. Растворился в никуда, как и начался. Я могла бы все списать на живое воображение. Если бы не излишняя реалистичность и пугающая тема разговоров Анессы и Малкольма. Проверить, правда это или ложь, я могла только одним способом. Пробраться в кабинет Эдриана, в котором в жизни не была, И никогда не видела его обстановки. И если все там будет именно таким, как мне снилось, стоило призадуматься, с чего вдруг во мне проснулись настоящие воспоминания чужой памяти. И чем это грозило мне? Баранесса Клайфшот вырвал меня из мысли мужской голос. Я обернулась. В дверях столовой стоял незнакомый мужчина, излишне худой и высокий, в черном сюртуке и белом шейном платке. Из кармана сюртука высовывалась цепочка часов. А сам человек держал в руках стопку документов. Похоже, клерк или секретарь. Да, это я. Мистер? Протянула я в попытке узнать имя. Морган. Фрэнсис Морган. Помощник его светлости. Граф оставил по поводу вас определенные распоряжения. Я могу присесть? Да, конечно. Кроме нас в столовой не было никого. А вот свободных стульев предостаточно. Мужчина расположился на соседнем со мной, где еще вчера сидел Молкольн, и выложил несколько документов, на одном из которых я прочла расходная ведомость. Сестренка взглянула на бумаги и, здраво оценив, что сейчас начнутся скучные взрослые разговоры, попросилась уйти в комнату и играть со своей новой куклой. «Хорошо, я скоро приду», – пообещала я ей, и когда Эмили покинула столовую, обратилась к господину Фрэнсису. «Так о чем вы хотели побеседовать?» «Всего лишь о финансах. Господин Малкольм приказал никоим образом не ограничивать вас в финансах. Вы, как всякая м -м -м, молодая и привлекательная особа». Клерк смерил меня странным взглядом. «Наверняка нуждаетесь в постоянном доступе к денежным средствам. Для поддержания, так сказать, красоты. Поэтому есть несколько вариантов». Я поймала еще один странный взгляд и нахмурилась однако слушать продолжила. Первый. Мы откроем на ваше имя счет, и туда будет перечислена определенная сумма. Второй. Вам выпишут банковскую доверенность, и вы сможете расплачиваться чеками от имени графа. И третий. Если ваши запросы скромны, он издал еще один невнятный хмык. Тогда можно обойтись выдачей необходимой суммы наличными. Смысл сказанного дошел до меня не сразу. Особенно то, почему Фрэнсис так реагирует на мою персону. Но когда он все же дошел... «Вы что, меня за содержанку приняли?» Я вскочила из-за стола, с грохотом отодвинув стул. «Да как вы смеете?» «Ну что вы, что вы?» Фрэнсис тоже подскочил, примирительно выставляя руки вперед. «Мне совершенно нет дела до вашей личной жизни. Моя работа уладить трудности с документами. И более ничего». Я всего лишь выполняю приказ графа. Так это граф вас надоумил называть меня молодой, привлекательной и нуждающейся в поддержании красоты? Я и сама знала, что нет. Скорее, помощник Малкольма так импровизировал. Конечно, я слышала ранее, что в столице довольно лояльно относятся к любовницам господ. И не удивляются, когда тем выдают деньги на любой блажь. Но я ведь не такая. Я сюда приехала сестру лечить. Они транжирились по магазинам богатства Эдриана. Извините, баронесса, у меня и мысли не было вас обидеть. Он действительно казался виноватым. И все же, если вы так к этому относитесь, мы можем вернуться к разговору позже. Когда вы остынете? Я гордо вздернула голову вверх. Да ни за что. Найти меня можно на первом этаже, крайний кабинет в восточном коридоре. Фрэнсис подхватил со стола документы и явно хотел поскорее от меня сбежать. Я же мигом сообразила. Указанная комната была либо той самой из сна, либо находилась рядом с ней. Ведь за 7 лет Малкольм мог выбрать себе другой кабинет, а в старый посадить помощника. Как бы то ни было, но мне, вероятно, придется зайти к Фрэнсису. Только позже. Хотя бы для невинного разговора о погоде. Лишь бы посмотреть, где он работает. Но вначале у меня было еще одно очень важное дело. Несмотря на то, что я отправила Лорна в свояси целью передать матушке, что со мной и Эмили все в порядке, сердце продолжало беспокоиться о той самой девушке, отправленной под суд. Вина за это лежала на мне. И исправлять сделанное по-хорошему тоже надо было мне. Вот только что я могла сделать, находясь в столице. И нужно ли вообще что-то делать? Ведь возможно... Лорну все же удалось отстоять ее невиновность. Я решила написать маме под невинным предлогом возврата вещей Эмили. Теперь у сестрички были новое платье и пальто, а значит старые можно отправить в свояси Правда, в письме пришлось объяснять появление новой одежды невозможностью надеть старую из-за перевязок. И тут же успокаивать родительницу, что с деньгами все в порядке. А главное, лечение помогает эми Между строк я поинтересовалась как идут дела у мистера Лорна. И ни минуты не сомневалась, что моя матушка с ее планами выдать меня замуж, уцепится за мои полунамеки и побежит узнавать новости о жизни Ричарда. Меня же интересовало только одно – оправдали девушку фиалку или нет. Закончив письмо, я тщательно упаковала вещи сестры. Собственный скромный саквояж. Решила, что лучше отправить их в небольшом чемоданчике, чем использовать для этого один из огромных чемоданов Эмили. Мне проще было переложить потом в них свои вещи. С Письмом и с саквояжем я направилась к кабинету Фрэнсиса Моргана. Чем не повод попросить помощи в отправке, а заодно рассмотреть стены комнаты. Уточнив еще раз у одной из горничных, где этот самый кабинет, я только лишний раз убедилась в верности своих предположений. Кабинет Малкольма и сна нынче стал обиталищем клерка Моргана. Когда же я постучалась и услышала водите, то поняла, что внутри комнаты тоже многое изменилось. Хотя, несомненно, это была именно она. На стенах остались висеть прежние картины. На полу лежал тот же ковер. А вот полки с книгами и массивный стол исчезли. Их место занимали стеллажи с папками документов и более скромный, но вполне добротный рабочий столик, за которым и сидел Фрэнсис. Увидев меня с чемоданом, он подорвался с места и принялся рассыпаться в новых изменениях. «Баронесса, прошу вас! Я не хотел вас оскорбить! Только не уезжайте! Граф уволит меня!» Так и хотелось огрызнуться, что думать надо было раньше, когда намекал мне на всякие непристойности. Но вместо этого пришлось покачать головой и успокоить парнишку. Я никуда не уезжаю. Эти вещи и письмо я бы хотела отправить своей матушке. Но, к сожалению, не знаю, где в столице почтовая служба и когда отходит почтовый дилижанс. Вы бы могли мне помочь? О, разумеется, позвольте. Он поднял чемоданчик и перенес его ближе к столу, а меня усадил в кресло. Оно, к слову, осталось тем самым и сна, в котором сидела Ванесса. Из-за этого я неуютно заерзала. Чай, кофе или, может быть, воды? Предложил помощник и лично принялся наливать в стакан из графина. Рука его при этом заметно подрагивала. Похоже, он действительно испугался потерять место, если я уеду. Нет, спасибо. Пить мне точно не хотелось. Просто помогите с отправкой, и ничего больше. Понимая, что явно дешево отделывается, Фрэнсис с готовностью принялся исполнять просьбу. Так был вызван один из мальчишек-посыльных, которому за целый фартинг поручили отвезти письмо и чемодан в почтовую службу. Мне же теперь оставалось только ждать ответа от матушки. К слову, обратный адрес пришлось записывать Графский, а в письме делать приписку, что благородный господин помогает двум молодым леди в столице, что отнюдь неплохо в их положении. Так я решила начать подготовку матушки к тому, что если вдруг Эмили проболтается, где мы жили все это время, мне будет о чем рассказать не краснее. Да и прав был Лорен. Скорее всего... Матушка увидит в столь удачно подвернувшемся Малкольме новую возможность выдать меня замуж. Поэтому даже обрадуется, что рядом со мной появился такой перспективный мужчина. Я невольно усмехнулась. Интересно, если они еще когда-нибудь встретятся. Как мама будет оправдывать свою ложь насчет моей помолвки? Я бы с удовольствием посмотрела на эту сцену. После, покинув кабинет Фрэнсиса, я поднялась наверх к Эмиле. Там и провела остаток вечера. Играя с сестрой, а попутно думая, что же означал сегодняшний сон, и уж никак не рассчитывала, что у него будет продолжение.